«Инфернальные манипуляторы, и где они обитают?» Как вы думаете, легко ли повлиять на человека, который уверен в себе, знает, чего хочет и владеет достаточной информацией, чтобы ориентироваться в актуальном вопросе? В каком случае вместо тысячи рублей за белую футболку вы будете готовы отдать пять тысяч рублей за черные носки? Как должны сойтись звёзды, чтобы вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, люди пристально следили за жизнью медийных персон. Что такое может стрястись с человеком, чтобы он отдавал бешеные деньги за обещания абстрактных услуг без измеримого результата и сомнительными или недостоверными отзывами? Каким образом должна работать голова человека, чтобы он оставался в отношениях с тем, кто ведёт себя хамски и его унижает? Это относится и к отношениям в медиапространстве. Что такого волшебного в личности и действиях людей, которые своими речами заставляют многих терять деньги, рисковать свободой, отдавать последние ресурсы ради непонятных обещаний? Если вы попадётесь в лапы искусного манипулятора, ничего не зная о том, что такое манипуляция, да ещё и в состоянии повышенной внушаемости, произойти может всё, что угодно. С тем же успехом вы можете оказаться по другую сторону баррикад и продавать черные носки за 5 тысяч рублей тем, кто не хотел их покупать. Но есть нюансы. Если вы авторитетны, владеете талантом оратора, Обладаете własным или наоборот обворажительным голосом, знаете, как и с кем в конкретной ситуации надо вести переговоры, где хлопнуть дверью, а где ласково улыбнуться, где ржать во все 32 зуба, а где пригорюниться, где польстить или ответить скользкий комплимент, а где сдержанный. Уверены в себе и у вас всегда в рукаве пара аргументов. Активно используете жесты и мимику и отработали их правильно. Рассматриваете любого собеседника как соперника, а диалог как состязание, в котором вам нужна победа. Научились имитировать различные эмоции и подготовили соответствующую атмосферу внушения, а ваш собеседник в стрессе, утомлён, мнителен, тревожен, робок и покорен, испытывает стыд, впечатлителен, имеет дефицит самооценности и психологию жертвы. То вы сможете на него повлиять так, Как захотите. И вы, скорее всего, самый настоящий инфернальный манипулятор. Скажите, готовы ли вы говорить о своих чувствах и смыслах или предпочитаете скрывать эту информацию, изящно обходя неудобные вопросы? Уверена, вы найдёте тысячу причин для того, чтобы объяснить причины своего поведения, если склоняетесь ко второму варианту, ещё и другим порекомендуете делать так же. Однако вы вряд ли признаетесь, что просто боитесь быть самим собой, таким, какой вы есть, или просто мало чего о себе знаете. Впрочем, один шкаф за вашей спиной не мешает другому. С одной стороны, вам будет проще добиться успеха, поскольку вам безразлично или незнакомо чувственное сторона реальности. Вы менее сенситивны и идёте к своим целям как паровоз. А может быть, вы в совершенстве овладели навыком на раз вычислять слабые места у окружающих и забываете о том, что у вас должна быть совесть? С другой, вы рискуете однажды перегнуть палку и тогда превратиться в бездушного человека-имитацию, которому чужда нравственность и экология в взаимодействии с другими. Превратитесь именно в того эгоистичного прагматика, которого ожидает работа закона вычитания магии. Maise скромное мнение, это ничуть не меньшее безрассудство, чем отсутствие критического взгляда на мир и повышенная внушаемость. Возможно, вы обретёте успех, деньги и власть, но заплатите свободой. Манипулятор обречён на вечную игру в прятки, а это довольно утомительно. Даже если вы относитесь к своему стилю взаимодействия с окружающими как к игре, И в ваших грандиозных планах есть пункт раскрыть свои карты в финале. Будьте аккуратнее с собственной психикой. Маски порой прирастают к лицу так, что уже и не вспомнить, кто ты есть на самом деле. Жизнь в перегруженном стиле Карнеги опустошает. Запутавшись, где игра, а где реальность, человек перестаёт понимать, что такое любовь, тепло, радость, грусть, истинный интерес. Со стороны можно выглядеть сильным и крепким, самоуверенным и знающим себе цену, но пустота в душе всегда сквозит в общении, как незримая печать разрушения. Это чувствуется. Именно поэтому манипулировать постоянно и жёстко способны только люди с дефицитарным я нарциссы, психопаты, те, у кого нет осознания и понимания того, кто они есть на самом деле. Те, кто способен выкручиваться и играть до конца чувствами, намерениями, обстоятельствами, желаниями, целями, человеческими отношениями, только бы не встретиться с неопределенностью реальности. И этим людям неплохо бы пойти к психотерапевту или психологу. Для всех остальных гонка к власти, пронизанная манипуляциями, это большое напряжение. По острому активизирующее влияние держится на четырёх столпах: честность, свобода, доверие, осознанность. Как вы понимаете, психически неблагополучные люди весь стиль жизни которых манипуляция врод обязательно и непременно. Бывает врод так, что и сами верят своим словам, или не способны не врать, поскольку такова работа психологических защит личности. Хорошая новость состоит в том, что это можно поправить в психотерапии. Главное понимать, чего вы хотите от жизни, и психотерапевт поможет вам создать неповторимый магический рецепт баланса. Слово манипуляция имеет негативную коннотацию. Обычно так называют влияние, которое осуществляется обманным путём и из корыстных целей. Здесь есть здравое зерно Манипуляции это скрытое влияние. Они так или иначе лишают отношения нравственной ценности, а одного из партнёров ответственности и возможности действовать осознанно. Люди жёстко манипулируют, когда идут по головам к своему успеху, стремятся подчинить окружающих, использовать их возможности и ресурсы, добиться своего любой ценой, сорвать куш. И всё это ради власти, которую они неизменно пытаются заменить любовь. Однако не всё так однозначно. Пристально рассматривая манипуляцию как процесс, мы видим следующие этапы. Первый. Аргумент для отвода глаз, снижение сдвиг или отвлечение внимания, выражен вербально, визуально, действием. Второй. Целевое воздействие, просьба, запрет, указание или требование. Оно тоже может быть непроговоренным, но само собой разумеющимся. Ты просто космос, Стас. Дай миллион долларов взаймы. По компонентам не сильно отличается от Ты просто космос, Стас. Ты способен раскачать этот проект. Действуй. Но согласись, эффект у двух фраз совершенно разный. Цель манипуляции может быть позитивной, и это будет активирующее влияние. В нём больше заботы, доверия и тепла, чем отвержения и использования других. Как часто вы встречались с подобными фразами? Ты такая умная, дай списать контрольную. Разве так себя ведут настоящие мужики? Женен на Lexus не можешь заработать. Ты глуп как пробка. Если ты не съешь завтрак, больше не буду сегодня кормить. Если ты поделишься с близкими материалами моего тренинга, ты облысеешь, и они тоже. Тебе несправедливо урезали отпуск. Начальник кредиска, тебе не стоит работать на таких людей. Измена мужа это несправедливо. Иди и измени ему тоже. А вам слабо? Докажите. Женеманьж посижур. Подайте обездоленные жертвы несчастных обстоятельств. «Я выросла в деревне Кукуева, ела макароны без соли годами. Теперь я владею заводами, пароходами, мужчинами и идеальным ребенком. Давайте вас научу. Стоит пять тысяч рублей». «Как тебе не стыдно позорить родителей? Что люди-то скажут?» «Мой интеллект не способен обработать ваши конструкции. Проясните». И разговор волшебным образом съезжает в сторону от сути. «Я вам авторитетно заявляю». Когда вы без библиографической справки разберётесь, что это за авторитет, цели уже будут достигнуты. Вы, как профессионал, знаете что? Неужели вы не в курсе? На этом моменте вам становится стыдно за то, что вы не в курсе. Не такой уж значит и профессионал. Ты же понимаешь последствия своего отказа? Ты понимаешь, что многозначительно это важно, это за собой повлечёт, кто расстроится. Ты, наверное, думаешь, что я тебя хочу заставить, а вот и нет. Я не хочу тебя уговаривать, но просто попробуй эту волшебную колбасу. Об этом неприлично говорить. Я не могу об этом сказать. Ты же понимаешь, что о таких вещах не говорят, и ваша фантазия сама дорисовывает тревожные картинки. Как ты предсказуем, как банально. Мода прошлого века, только дурак не поймет. Фигню говоришь. Это всего лишь твое мнение, и оно малозначимо. От тебя одна теория, а на практике все совсем по-другому. Как девушка красивая, вы не можете не купить эту шляпу. Как девушка красивая, вы пользуетесь вниманием у мужчин. Но что за безалаберность и вульгарность во всем вашем образе? Непонятно, как вас родители воспитывали, и откуда ж такие дуры берутся? Купите тренинг королевских манер. Скажу тебе честно, я не верю Виктору. Это, наверное, он слил информацию конкурентам. А Виктор – главный конкурент внутри компании для излагающей мысль персоны. Цель – убрать Виктора с дороги. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Тебе что лучше: твоё мнение или деньги? А часто ли вы встречались с поведением собеседника, характерным для манипуляции с его стороны? Он пытается подточить вашу уверенность в себе и в вашей позиции, не отвечает на прямой проясняющий вопрос: "Чего ты хочешь?". Язык его тела не соответствует сути излагаемого плачет, когда говорит, что любит мужа, или соблазняюще жестикулирует, говоря о невозможности отношений. Иными словами, человек врет. Вам как-то стало неудобно не делать то, что от вас хотят, и вы делаете совсем не то, что хотели, чтобы усугубить положение, и еще много разных «что бы». Люди манипулируют не всегда сознательно. Этот процесс идёт на автомате, когда не хватает иных аргументов или страшно попросить прямо, и в миллионе иных ситуаций. Хотя те же самые методы можно использовать и конструктивно, побуждая человека к созиданию. Можете ли вы назвать человека, который никогда в жизни не манипулировал? А кто никогда не врал? Мы молчим. Дозированно преподносим информацию или врём нагло. Но вне зависимости от причин и размаха, ложь остаётся ложью. Это не хорошо и не плохо, как и вся наша реальность. Мы не тепличные цветочки в идеальных условиях. Человеческое несовершенно, имеет смысл это принять. И даже если вы осознанно отказываетесь от манипуляций, то не можете полностью исключить влияние из своей жизни. Это просто вне зоны вашего контроля. Мы все влияем друг на друга и делаем это по-разному. Это нормально. Это один из смыслов общения. Мир полнится манипуляциями. Это часть нашей жизни, многогранная, разная в своих проявлениях, целях, в исполнении различными людьми. Когда вы воспитываете ребёнка, у вас практически нет шансов удержаться от манипуляций и влияния. Когда вы спорите, отстаиваете свои права, тоже. Но есть большая разница между предстать в лучшем виде и предстать абсолютно другим человеком. Вопрос, что вы выбираете для себя? Вы встречаетесь с этим выбором в каждой ситуации общения. Влиять или нет, как влиять, допускать ли чужое влияние и, если допускать, то какое? Какое? Влияние существует, даже если вы не осознаёте этого, а отказ от выбора это тоже выбор. Что делать, если вы поняли, что вами пытаются манипулировать? Мстить, как правило, бессмысленно. Ярость сужает взор, а на периферии могут оказаться очень выгодные для всех решения. Остановить манипуляцию помогает пауза в процессе общения и проговаривание происходящего. Достаточно выйти на шаг из ситуации, чтобы не вскипеть, когда вас кипятят. Вспомните, чего хотели именно вы от этого взаимодействия. Каковы были ваши цели? Соответствует ли текущий вектор вашего движения тому, что вы для себя наметили? Прояснение манипуляции обезоруживает. Ты зачем так делаешь? Чего ты хочешь? Истинные цели манипулятора, чётко и конкретно выведенные из сумрака, уничтожают лживый процесс на корню. Если фазовое пространство вашей позиции позволяет идти на уступки, можно искать новые решения и договариваться открыто. И есть разница между сомнениями и видением перспектив, отстаиванием своей позиции и унижением другого, сохранением доброжелательности и уступками по существу вопроса. Остановка и текущие манипуляции и стремлением сразу и целиком переделать манипулятора, чтобы больше не манипулировал. Эту разницу неплохо бы уяснить и почувствовать. Что делать, если вы сталкиваетесь с нежелательным влиянием в близком кругу друзья, семья. Вам придётся научиться говорить честно и открыто о своих чувствах. Возможно, если вы долго находитесь в ситуации холодной войны с напряжённой риторикой, вам будет трудно быть открытым и искренним с близкими и ассоциирующимися с родительскими фигурами людьми. Разрешить эту проблему поможет психолог. Говорите словами через рот. Чёткое и правдивое раскрытие попыток манипуляции и договорённость об отказе от лжи следующий шаг. Что произойдёт дальше? Вы можете получить репутацию рубителя с плеча у стаме самого серьёзного манипулятора, если он не отдаёт себе отчёт в том, что манипулирует, и для него обман норма жизни. У вас могут возникать конфликтные ситуации, их нет смысла бояться, если намерения ваши позитивны. Но зато люди будут остерегаться вами манипулировать и станут очень аккуратно относиться к вам и вашему мнению то насколько успешным будет любое влияние и манипуляции в том числе не полностью находится в зоне контроля влияющего наполовину результат зависит от внушаемости человека на которого нацелено влияние то есть насколько снижена его способность критически осмыслять ваши слова и действия причин и состояний при которых критика снижена а внушаемость повышена великое множество от остыни до бесконечности В условиях неопределённости при утомлении, стрессе, скуке, боли, при отсутствии опыта поведения в конкретной ситуации человек более внушаем, чем когда ему всё ясно. Именно поэтому мошенники часто выматывают своих жертв, прежде чем провернуть аферу. А если мошенник располагает информацией, которая для вас важна, но вы ею не владеете, то он напустит в туманных псевдообъяснений, и ловушка захлопнется. Поэтому излюбленное поле игры мошенников важное для каждого из нас в категории: здоровье, любовь, деньги и достаток, дети, успех, Бог и вера, секс, чудеса. Внушение или суггестия история о воздействии неспецифическими факторами коммуникации и непроговоренными смыслами на эмоции, мотивы человека, его волю, поведение и мышление громкость, внятность, уверенность речи, авторитарный тон, твёрдость и безапелляционность заявлений, уверенность в себе и собственной позиции, волевое и интеллектуальное превосходство, обаяние и харизма, доверие вот что нужно, чтобы внушить человеку желаемое. Хорошо проходит внушение в условиях дефицита времени, неопределённости ситуации и низкого уровня осведомлённости того, кому внушают. В субгестии вы сможете увидеть жесткие манипуляции, недосказанность, полуправду, операции сравнения с искаженными данными, лозунги и красивые слова, призывы, повторения, повторения утверждений, утверждения, повторения утверждений. Частые повторения кратких простых конструкций ослабляют концентрацию на смысле и остаются в памяти использование выразительных фигур речи и языковых оборотов, аллегорий, восклицаний, аналогий, сравнений, метафор, ярких эмоционально насыщенных и объёмных образов, необычных слов, ласкательных суффиксов делает тексты слегка запутанными и позволяет сместить внимание с сути на кружева фраз. Добавление своей личности, оценок, суждений и установок в информационные конструкты расширяет суггестию за счёт влияния вашего образа, сотканного частичками вашего я в фантазиях человека. Есть авторы, которые известны и востребованы во многом благодаря суггестивным текстам. Женщинам легче что-то внушить, чем мужчинам, детям, людям с психологией жертвы, зависимым, безответственным, фантазёрам, людям с магическим мышлением и религиозным, тревожным и мнительным, внушить легче, чем взрослым по паспорту и психологически трезвенникам, реалистам, скептикам, спокойным и уверенным в себе людям по большому счёту те же самые психологические и социальные характеристики присущи людям, на которых легко повлиять в принципе. Не обязательно методом внушения. По всей видимости, мы интуитивно выбираем себе таких партнёров, во взаимодействии с которыми сможем закрыть собственные потребности. И если человеку нужна власть, он выберет того, кто не станет власти сопротивляться. Так садисты выбирают себе жертв. Люди создают созависимые отношения, возникают обьюзы. Здесь нет вины одной стороны. Есть общая ответственность за будущее отношений и персональная ответственность каждого за собственную жизнь и своё благополучие. А ответственность не есть вина. Существует такое мнение: в мире нет случайностей. Есть только то, что случается. События объединены причинно-следственными и содержательными связями, даже если для нас они не очевидны. Можно, конечно, отказаться от того, чтобы познать связи между событиями и явлениями. Просто встречать происходящее без осмысления и движений в сторону управления собственным бытием. Тогда ваша жизнь будет происходить так, как надо не вам, а кому-то другому. А если вы хотите создавать эту причинно-следственную связь в нужном вам направлении, надо учиться влиять на людей и обстоятельства. Мы приукрашиваем, когда надо, и научаемся молчать, когда надо, и преувеличивать, и преуменьшать, и надевать соответствующие маски и красивую одежду подходящую случаю. От влияния вы уже никуда не деваетесь и никуда не денётесь в будущем. Впрочем, как и я, как и все остальные. Хорошая новость в том, что в силах каждого из нас научиться влиять грамотно и с любовью к людям, по совести. Минимизировать манипуляции и стремиться к открытому диалогу и дорасти до того, чтобы любить людей и себя. Это Магия психологии, волшебным образом соединяющая содержательной связью любовь, отношения, психологическую зрелость, способность выдерживать неопределённость, честность и стиль взаимодействия с другими. Магия выбора и магия управления своей судьбой. Волшебница поставила точку. Вокруг шумел аэропорт Гамбурга. А можно же написать после вкуси, неловкой паузы и уже вслух. Ой, после слова. Но ведь побыть собой целиком со всеми своими спонтанными формулировками теперь точно уже можно. Когда на тебе голубая шляпа, можно всё. Можно всё и без шляпы, но в ней элегантнее. Достигнута ещё одна цель. Написана книга. Прожит ещё один процесс. Впервые в жизни волшебница вынимала свои мысли, сплетала их с сознаниями и навыками, а потом ещё и издательство и библиографию попросила собрать. Кандидатская, к которой было сделано два безуспешных подхода, нервно завидовала бы этой библиографии. Хотя оба подхода были парадоксально прерваны любовью: первый раз беременностью, второй раз книгой. Символично. Волшебница каждый день вела мысленный диалог с предполагаемым слушателем, пыталась уловить, какой он, что ему интересно, на каком языке говорит. И каждый раз приходили совершенно разные образы. Быть может, будет много слушателей, и женщин, и мужчин, разного возраста, достатка, профессий, социальных положений. Как хочется, чтобы книга оказалась принята и понята. Как хочется, чтобы её прослушали королева и учёный. И та клиентка, которую встречали голуби в коридоре после сессии. Книгу издаёт хорошее издательство с приятными сотрудниками. Это важно. И это тоже помогало писать. Тёплая поддерживающая атмосфера всегда плюс. Возможно, даже будет красивая обложка и интригующая чёрно-белая фотография как у того известного мужчины с радио. Он там здорово получился. И это тоже важно. Надо же, как много важного произошло в этот период. Волшебница почувствовала, что устала. Стало пустовато, такая почти экзистенциальная пустота, когда завершено большое дело, на которое ты бросила всю себя, и ничего не осталось с тобой кроме него. Это была действительно большая работа, много дней подряд и даже много месяцев. Вся жизнь крутилась вокруг книги, сына и психотерапевтической практики. Волшебница изрядно сбросила вес, скулы стали драматически чёткие, но жизнь внутри кипела беспрерывно. Помогало всё, помогали все: сын, помощница волшебницы, мама и папа. Коллеги, близкие, клиенты, которые как дети, несносные, сопротивляющиеся, старательные, трогательные, любимые, интересные. И если бы не клиенты, точно ничего бы не получилось. Все вокруг будто чувствовали, что у волшебницы есть какое-то очень большое дело, и берегли её время и силы, приносили вдохновение, помогали идеями и делами. Всё складывалось нужным образом. Присылали водителей в аэропорт, чтобы заботливо довезти до Петроградочки, привозили подарки к парадной, баловали трюфелями и новым фарфором, любимыми духами, платьями и вечерами у камина. Просто отдохни. Волшебница дышала цветами в эти несколько месяцев. Не было ни одной недели, чтобы кто-то не принёс букет, и это было необыкновенно. Может быть, она просто очень хорошо пожелала написать эту книгу, так, что было услышано. Мотивация, любовь, влияние, чувство, творчество, правильные мысли. Всё в её жизни потрясающим образом сложилось в удивительный узор судьбы. Всё, что оказывалось лишним, ушло на задний план или вовсе исчезло из жизни. Внимание избирательно соглашалась только на то, что не противоречило процессу создания рукописи. В этот момент даже самые скептические скептики просто обязаны согласиться, что чудо случается с каждым из нас. Мы сами его настраиваем и даём ему возможность быть. Мир чудесами полнится, только протяни неироны и возьми. Самолёт оторвался от взлётно-посадочной полосы качнуло. Несло вперёд и вверх от земли и домой. Именно сейчас волшебница ощутила каждой клеточкой, как много хорошего жизнь ей дала, чтобы она отдала своё взамен. "Какие у тебя на меня планы?" вопрос возник острой мыслью, за ней было волнение и слабость в пальцах. "Только не говори, что это всё, что есть у тебя для того, чтобы меня жить?" И как бы себе сказать, что всё хорошо, когда всем существом чувствуешь эту паузу между завершённостью и началом. Выдох и вдох. И предвкушение чего-то нового, большого. Что ждёт тебя там, за поворотом? Очередной повод для глубочайшей благодарности. За стеклом иллюминатора простиралась безграничная лазурь. Волшебно. Я счастлива. Вы прослушали книгу Ирины Белоусовой Магия психотерапии. Как наука помогает изменить жизнь к лучшему. Записано в Storytel в 2021 году. Текст читала Людмила Шаулина.